Второе. Исправление упущений Гижелинского. По неизвестности еще настоящей степени этих упущений представилось нужным дела прежнего времени отделить отдел, вновь поступивших в комитет, вследствие чего для последних были командированы временно два старших чиновника из государственной канцелярии, а разбор и окончание всего оставшегося после Гижелинского – возложены на состоявшего во втором отделении собственной его величества канцелярии статского советника барона Корфа, то есть на меня. Бумаги Гежелинского, найденные в бюро и на дому у него, числом свыше пяти тысяч, не быв приготовлены к формальной сдаче, представляли совершенный хаос. Так что и по точнейшим пересмотре их не было возможности отличить действительно уже оконченное и исполненное от того, что требовало еще производство. Посему надлежало обратиться к справкам с реестрами, журналами и архивом комитета, но по крайнему расстройству и запутанности всех частей канцелярии по совершенному неведению чиновников о положении дел, ибо Гежелинский, сосредоточивая окончательно все в одни свои руки, не посвящал никого в свои тайны, и этого было мало. Пришлось потребовать от самих министров ведомости о делах, числившихся нерешенными за комитетом. За всем тем, поручение это было окончено менее, нежели в два месяца. И к 24 февраля 1831 года не оставалось в комитете ни одного дела старее сего года. В общем результате оказалось А. Что 20 высочайших повелений, из которых два еще 1826 года, были не только не исполнены, но даже и не предъявлены еще комитету. Б. Что четыре других высочайших повеления не были исполнены по предъявлении уже их комитету. В. Что недоложенных и неоконченных дел находилось вообще 65, одно еще с 1813 года, а другие, начиная с 1822 года. Все они были или очень важны, или, по крайней мере, очень многосложны, но из них лишь самая меньшая часть давала повод подозревать какие-нибудь личные виды. Г. Что сверх того 46 дел, также недоложенных или неоконченных, за давно прошедшим временем не требовали уже дальнейшего производства. Д. Что огромное множество министерских запросов, на которые не было в свое время ответственно, следовало по изменившимся обстоятельствам и надобности только приобщить к делам или по обыкновенному нашему канцелярскому выражению принять к сведению. Третье. Суд над Гежелинским. До начала еще этого суда гежилинский содержащийся все время в крепости, прислал оттуда государю письмо, которое по высочайшему повелению внесено было на рассмотрение комитета. гежилинский писал, что, представ предгосударя 22 декабря, он с чистосердечием сознал вину свою, в запущении некоторых дел по комитету, и что, чувствуя всю справедливость монаршего гнева и не дерзая приносить оправданий, он придает участь свою милосердию государя, которому взывает как верноподданный, посвятивший всю жизнь свою на пользу службы Его Величества. Далее он представлял, а что при вступлении государя на престол. В Комитете находилось нерешенных более 1600 дел, и все они были окончены не доля двух месяцев. Б. Что ход меморий он, Гежилинский успел привести в такой порядок, что с 1826 года они представляются государю при одном заседании в неделю, через 10. А при двух, через 7 дней – от времени выслушания дел. Исполнения же сообщаются министрам тотчас по объявлении высочайших повелений. В. Что при таком быстром ходе дел, а главнейшее по непомерному числу поступлений их в комитет, некоторые, отстав от обыкновенного хода, остались неоконченными. И что из 15-ти слишком тысяч дел, поступивших с начала царствования государя, не оконченных не более пятидесяти, но и эти он надеялся окончить в том же 1830 году, так как большая часть была уже обработана и оставалась только не переписанную по недостатку песцов. Г. Что председатель комитета, представив государю проект нового образования канцелярий, повергал с тем вместе его высочайшее внимание что все замеченные по ней упущения происходят от недостатка правил и от неопределенности обязанностей и ответственности каждого чиновника.